24 «Значит, кто-то решил вырастить плесневиков?» Аида, зажав в зубах тонкий мундштук, раскуривала сигарету. «Было утро. Мы сидели в доме Череповецкой, смотря, как все новые военные отряды генерала Пеплорадовича уезжают из города на аэросанях, чтобы подробно прочесать место убийства». Мы же сразу после завтрака отправились к Аиде, которая лучше всех знала горожан. Нужно было точно сформировать круг подозреваемых. «Давайте обсудим, кто у нас есть из возможных убийц», — начал я. «На мой взгляд, это четыре человека. Первый — Толстобрюков, купец. Имеет ли он мотив выращивать плесневиков?» Аида покурила. «Да, Савушка во время эпидемии разбогател сильно. Поля и посевы-то сгнили, и свежая рыба очень сильно в цене взлетела. Потом он еще в долг всем давал, и все ему возвращали долги исправно, с процентами или свое имущество вместо денег. Он банду, хорошо вооруженную держит для этих целей. Из бывших головорезов капитана Полушкина». Если эпидемия продлится дольше, он будет выигрышем, тем более, что у него есть еще и респираторная фабрика. Хорошо. Отец Лузуриил. Секта Световер всегда к власти была в оппозиции. Прочь меня смущает другое. Говорит владыка порой очень странные вещи. Не сказала бы, что ему будет сильная выгода от эпидемии. С одной стороны, денег ему не нужно, но с другой, во время мора больше людей веровать стало, но с третьей-то стороны столько же, а то и больше из веров поумирало. Грозов, предположил я, фабрика витального бальзама все же не шутки. Не это главное. Главное, он все еще на грани банкротства, хотя пост городского головы, скорее всего, поможет удержаться на плаву, как и мои инвестиции. Я решила плотнее с ним сотрудничать, это дело весьма выгодно». И последний подозреваемый Чистяков-Скоблинский. Присвоив исследования доктора, завершив их и начав утихшую эпидемию заново, он мог бы забрать себе в славу победителя гнили. «Но у него же есть собственный плесневик в больнице», — уточнила Аида. «Не думаю, что его можно так уж легко выпустить в город. Да и доктор, насколько я помню, разрешил растить его лишь недавно. Я пожал плечами». «Итак, их четверо», — Аида прищурилась. «Купец, священник, правитель и лекарь». «Нет», — перебила ее Ариадна. «Уместнее сказать невиновный, невиновный, невиновный и виновный». Так звучит куда более интересно. Виктор, если когда-нибудь сядете писать воспоминания, обозначьте это дело именно так. Три нуля и единицу, может, хотя бы? Виктор, если бы этому делу стоило так называться, я бы так и сказала. Впрочем, мы отвлеклись. Есть еще то, что мне непонятно. Убийца Лучевской заполучил плесневика. Но что он собирался с ним делать? «Он сильно живуч, и какого он размера?» «Кто знает», — Аида развела руками. «Зависит от того, сколько еды он впитал. Бывают и под тонну. А что до живучести, разрывные пули и огнеметы нужны, или хотя бы коктейли с зажигательной смесью». «Да, нам нужно больше улик», — я побарабанил по столу. Начнем с опроса Толстобрюкова. Он сейчас в отъезде. У него сделка по покупке нового рыбозавода. Знаете, а приходите завтра ко мне на ужин. У меня будет и Толстобрюков, и Грозов. Пожалуй, и чистякова Скаблинского смогу пригласить. Да и Лазуриила тоже. Он давно со мной о Вере поговорить хотел. Отвратить от падения во тьму. Так что завтра приходите». «Ну, учтите, я все еще помню про кофе». Мы попрощались. Я отправился в городской архив искать в сведениях об эпидемии хоть малейшие зацепки. Риадна, взяв у меня денег, ушла в букинистическую лавку, сказав, что ей очень срочно нужно изучить какие-то книги. Какие, объяснять она не пожелала. Вечером мы с Владыкой гуляли по берегу Мертвого залива, а скалу, на которой выселся монастырь, били серые волны. Клубился дым, внизу к маленькой пристани шли с грузом рыболовецкие паровые катера монахов. Стар я стал, Виктор, стар, все прошло. Лазурил тяжело вздохнул. Раньше как хорошо было. Я ж в пятнадцать лет в Оболоцк приехал. Город тут только-только возник. Да что город? Деревенька была. Все друг друга знали, жили одним миром. Сколько всего тут случалось. Сорок лет назад, представь, дьявол приходил сюда. Что, не веришь? Ну и зря принесли его течение из самого северного ядовитого океана. Собой он был, что дева юная, да только дева-то о ста пастях была. Видишь, там внизу, где пристань, ходы. Они от тоннелей, что под фортом остались. В этих ходах дьявол и поселился. Ночами он лишь выходил, нырял в холодную глубь и говорил с нами оттуда и слова его были сладкими, как грех. Много людей по его зову ушли тогда в черную воду. Матери с детьми, отцы, старики, владык прошлый сгинул. А я кем тогда был? Послушником сопливым. Но надежды-то в Оболоцке уж не стало. Укрепил я свой дух тогда молитвами, запастил себя, Надел на шею лампадочку с нефтью чистой и богор в руки взял. И спустился я прям сюда, в очреву скальное. И говорил со мной дьявол, и прельщал, и облик мне казал девы юной. Да ничего я не видел, кроме света в лампаде, и ничего не слышал, кроме молитв собственных. Не брала дьявола сталь попервой. Я до рассвет самого забивал его. Выл он так, что над Оболоцком в тот день дважды солнце гасло. Но молитвой и богром одолел я его. не Низвергнул вечную тьму. Владыка Лазуриил улыбался, вспоминая. И я не понимал, было ли то, про что он говорил, на самом деле. Или старик уже тихо уплывает своим разумом в какие-то светлые дали. «Знаешь, Виктор, пока я молод был, пока чудеса являл, как чисто мы жили в Оболоцке. Царство света у нас в городе было. Вы сейчас являете. Вот вас ни пулей, ни штыком солдаты взять не смогли». «Ну, сравнил. Чудеса и вериги железные, которыми я плоть смиряю. Но в самом деле...» Нет, раньше чудеса настоящие были, без фальши, и люди видели их, и люди внимали мне, и слушали они Писание, и жили по нему, и не было места в городе для обиды распри. Но год идет за годом, посмотри на горизонт, видишь, дымный он, а когда я молод был, таким светлым казался. А что теперь стало? Петрополис. Пятно тьмы в светлом царстве. Подступает к нам город-зверь. Дьявол в золотых одеждах сидит на плечах жителей его. Алчность — фундамент ему, жадность — стены его, а гордыня венчает ему золотые крыши. Нет на его дымных улицах живых людей. Только мертвецы ходят с бьющимися сердцами, заражая ядом разложение тех, кто прибывает в столицу. Смиренные рабы Господа, попадая туда, забывают о небе. Зверь-город развращает всякого, кто селится в нем, обрекает нападение в ад после смерти. «Даже меня?» Чуть ухмыльнувшись, уточнил я у Лазуриила. «А ты что, особенный какой-то? Или на мундир свой надеешься? Умрешь ты, Виктор, ляжешь в гроб, отпоют тебя, отдымят и отправят в очистительный огонь крематория. Пламя взовьется, плоть твоя грешная, мундир государев, все отгорит» черным дымом станет, и только душа твоя лучом светлым вознесется в лазурь зенитную. Увидишь ты все семь небес светом кипящих, увидишь Господа, Кузьму-лучи-уста и фотонаила пророка и праведников у унок их, и мать свою ты среди них увидишь и расплачешься, и ринишься к ним» и улыбку видишь на лице Господнем. Да только грустная она будет. А потом на мгновение исчезнет свет. То мелькнет лапа черная и схватит тебя кот-катофот, пробьет когтями стальными, да и не звергнет в ад. А знаешь, какой он ад? Я там был, когда души выводил оттуда грешные. Отчорен, Виктор, абсолютная тьма в нем, и ни крупицы света, ни волны его, ни корпускулы ты там не найдешь. Закричишь ты, да поздно, черти чугунные каждый с грехи твои размером окружат тебя. Утянут вглубь глубокую, И навсегда ты там останешься, На черные ножи насаженный, И все, что с тобой будет, Это только боль. Непростая боль. Боль, к которой привыкнуть нельзя. Боль, медленно-медленно, За годом в столетие нарастающая. Боль чудовищная. Вы ты будешь орать, а не услышит никто, а не поможет ничто, а боль только сильнее будет становиться, и, корчась от нее, знать ты будешь, что сейчас больно, а через время еще в сто раз больнее тебе сделается, а потом в тысячу, и ничего ты не сделаешь, только кричать будешь и корчиться. И страшнее боли только одно будет — помнить про тот райский свет, что когда-то мельком ты увидел. В раз первый и раз последний. Владыка схватил меня, прижал к себе. Он плакал от боли за то, что будет со мной. Виктор, я же старый, я умру скоро. — тихо прошептал он. — Успею ли тебя на верный путь наставить? Или умрешь ты в грехе? Он отстранил меня и посмотрел на Оболоцк. — Тебя, надеюсь, успею. Но они, Виктор, они! Кто паству мою защитит, как я умру? Что им делать, когда под их двери город-зверь придет?